— И нашим, и вашим, значит, — произнес Дэвид с легкой издевкой в голосе. — Вот именно. Одно время, много лет назад, я хотел написать несколько статей для научных журналов. Не медицинских, разумеется, потому что я ничего не смыслю в медицине. Лекарства у меня есть, лежат себе на полке. И к ним даже приложены инструкции по использованию. Но эти таблетки, порошки, мази или что-то там еще, все уже готово. Однако я все же набрался кое-каких знаний в других областях, что-то понял, не очень много, но, во всяком случае, достаточно, чтобы намекнуть, в каком направлении надо двигаться. Для людей, сведущих, это вполне могло бы послужить толчком». «Вряд ли из этого что-нибудь вышло бы», — заметил Дэвид. У тебя нет практического опыта исследования. Ты нигде не учился и не связан ни с одним из колледжей или научных центров. Тебя бы просто не напечатали, если бы ты не представил каких-либо доказательств. Это я понимаю, конечно. Потому и не стал никуда писать. Я знал, что это безнадежно. Да и какие могут быть претензии к научным журналам? Они ведь должны отвечать за то, что печатают. Их страница открыта отнюдь не для любого желающего. И даже если бы редакторы отнеслись к моим статьям уважительно и захотели их опубликовать, они непременно захотели бы узнать, кто я такой. А это привело бы их на станцию. «Но даже если бы ты сумел остаться в тени, — добавил Дэвид, — не только в этом все дело. Вот ты говорил о своей лояльности к Галактическому Центру. Если бы на меня никто не обращал внимания, все было бы в порядке. Если бы я мог просто подбрасывать земным ученым идеи, чтобы они сами разрабатывали их дальше, это не принесло бы вреда Галактическому Центру. Главная проблема в том, чтобы не раскрывать источник идей». «Видимо, даже в этом случае ты все равно не смог бы слишком много», — сказал Дэвид. «У тебя нет достаточно подробных данных, чтобы на их основе можно было сделать что-то значительное. Галактическая наука слишком далека от привычных наезженных дорог». «Это я понимаю», — ответил Инок. «Например, психотехника на 3 Если бы Земля располагала этими знаниями, люди наверняка нашли бы способы лечения нервных и умственных расстройств. Мы освободили бы бесчисленные заведения для нервно больных, а потом снесли бы их или стали использовать для чего-то другого. Они просто стали бы ненужными. Но кроме жителей Манкалина на три, нас некому научить. Сам я знаю только, что они достигли в психотехнике невероятных успехов, но больше мне ничего не известно. Но ведь я ничего не смыслю в этой науке. Точные знания можно получить только от них, от жителей звезд. «Ты все время говоришь о неизвестных науках», — сказала Мэри. «Люди еще даже не подозревают об их существовании». «И не только люди, мы тоже», — добавил Дэвид. «Дэвид!» — воскликнула Мэри. «Нам зачем прикидываться людьми», — ответил Дэвид рассерженно. «Но вы люди!» — сказал Инок с усилием. «Для меня вы люди! Кроме вас у меня никого нет. В чем дело, Дэвид?» «Мне кажется, пришло время сказать, кто мы на самом деле», — ответил тот. «Мы — иллюзии, плод воображения. Мы созданы тобой с единственной целью — появляться и разговаривать с тобой, заменяя тебе настоящих людей, общение с которыми ты лишен». «Но ты ведь так не думаешь, Мэри!» — крикнул Инок. «Ты не можешь так думать!» Он потянулся к ней и тут же безвольно уронил руки, с ужасом осознав, что хотел сделать. Впервые в жизни инок попытался дотронуться до нее. Впервые за все эти годы он забылся. «Извини, Мэри, мне не следовало этого делать». Глаза ее заблестели слезами. «Если бы это было возможно!» — вздохнула она. «Я так хотела бы, чтобы это было возможно!» Дэвид позвал инок, не поворачивая головы. «Дэвид ушел!» — сказала Мэри. «Он не вернется!» Мэри медленно покачала головой. «В чем дело, Мэри? Что происходит? Что я такое наделал?» «Ничего», — ответила она, — «если не считать, что ты сделал нас слишком похожими на людей, настолько похожими, что у нас появились все человеческие качества, и теперь мы уже не марионетки, не красивые куклы, мы люди. Мне кажется, именно это мучило Дэвида больше всего, не то, что он человек». А то, что став человеком, он по-прежнему остается тенью. Раньше, когда мы были куклами, это не имело значения. У нас не было тогда человеческих чувств. Прости меня, Мэри, произнес сынок, прошу тебя прости.